Глава 12. Дальнейшие открытия. Как можно предположить, Люциан был сильно поражён находкой, столь явно свидетельствующей в пользу подозрения Дианы. И всё же молодой адвокат не сомневался, что госпожа Врейн провела Рождество в Бервине. И это противоречило обрывку газовой ткани на заборе. Ещё меньше это стыковалось с гипотезой о том, что ей пришлось перелезть через забор, чтобы зайти во двор. Для такой женщины забор сам по себе достаточно сложное препятствие, а уж тем более непонятно, как она могла спуститься в подвал по шаткой, хрупкой лестнице. В конце концов, нельзя с полной уверенностью утверждать, что обрывок вуали принадлежит госпоже Лидии Врейн. Решил Люсан в тот же вечер садясь ужинать. Точно так же я не уверен, что она именно та женщина, чью тень я видел на занавеске. Кроме того, тот, кто проник в дом через задний двор и подвал, наверняка попал во двор дома номер 13 из другого двора. Поэтому этот человек должен без сомнения быть известен владельцу соседнего дома. Я должен узнать, кто он, и в этом мне поможет госпожа Гриб. Последнюю мысль Люцан обдумывал особенно тщательно. Он достаточно хорошо знал свою домовладелицу, чтобы быть уверенным: она знает всех и вся в округе. Но вот её слишком длинный язык сильно смущал его. В итоге, когда госпожа Гриб зашла, чтобы протереть стол, обязанность, которую она сама лично возложила на себя только для того, чтобы получить ещё один шанс полюбоваться квартирантом. Гензель заговорил с ней, и она, как и предполагалось, готова была представить самую подробную информацию относительно интересующего его предмета: положение дома, имя владельца, имена и подробные описания арендаторов. По каждому пункту она могла выдать кучу замечаний и комментариев. Дом номер 9 по улице Джерси, решительно начала она. Он с заднего фасада выходит на дом номер 13 на Женевской площади. Господин Гензель, я знаю его точно так же, как свои пять пальцев. Так кому же он принадлежит? спросил Люциан. Большая часть недвижимости в этом районе принадлежит господину Пикоку. В своё время он скупил здесь большую часть земли. Ему 70 лет. Вы знаете, господин Гензель, он на этом здорово разбогател, продолжала госпожа Гриб. Даже не могу сказать, насколько он богат. Одни дома у него дешёвые, другие дорогие. Он сделал на них столько денег, в ложке сахара меньше песчинок, чем у него домов. Он, так этот дом принадлежит ему? Нет, дом номер 9 по улице Джерси как раз ему не принадлежит. Как зовут владельца того дома? Перебил её Люсан, прервав краткий обзор жизни господина Пикока. Госпожа Бенсусан. Она одна из самых крупных женщин нашего района. Я не понимаю, вы сказали крупных? Толстых, господин Гензель. Она весит больше 18 стоунов. Как-то она даже сломала весы на рынке. А какая у неё репутация, госпожа Гриб? Достаточно хорошая, ответила маленькая женщина, пожав плечами. Хотя говорят, она заламывает чрезмерную цену и очень плохо кормит своих квартирантов. Выходит она содержит пансион? Да, она сдаёт часть комнат, снабжает жильцов продуктами и взимает с них плату за пользование кухней и обслуживание. А кто у неё теперь проживает? Никто, но в этот раз домовладелица Гензела ответила не сразу. Её апартаменты простаивают уже 3 месяца. Последний квартирант съехал на Рождество. А как его звали? Или это была женщина? Нет, мужчина, улыбаясь, ответила госпожа Гриб. Госпожа Бенсусен предпочитает господ, которые большую часть дня находятся вне дома чем какой-нибудь с даму, которая весь день будет бродить по дому, маяча перед глазами. Должна сказать, что в этом я с ней согласна, господин Гензель, закончила домохозяйка, не сводя со своего постояльца влюблённого взгляда. А как его звали, госпожа Гриб, повторил свой вопрос Люциан, делая вид, что не замечает намёков. Позвольте, позвольте, протянула домовладелица, чувствуя дискомфорт от того, что её снова перебили. Странное имя, что-то общее с платежами. Bill слишком короткое. Нет. Хотя что-то близкое к тому квартальный. Нет. Но это имело какое-то отношение к съёму квартир. Арендная плата, триумфально воскликнула госпожа Гриб. Renta точно, господин Rent. Р. Е. Н. Т. записал Люсан. Да, Рент, господин Рент, странное имя, господин Гензель. Не имя, а настоящая шарада. Он прожил у госпожи Бенсусен 6 месяцев. Переехал к ней в то же время, что господин Бервин снял дом номер 13. Очень странно, согласился Люсан, оставив всё остальное сказанное домохозяйкой без комментариев. Каким человеком был этот Рент? Не знаю, о нём много не говорили, с сожалением вздохнула госпожа Грипп. А почему вы так интересуетесь им, господин Гензель? Люсан заколебался. Он очень боялся длинного языка домовладелицы и не хотел, чтобы его интерес к убийству господина Врейна стал достоянием общественности Женевской площади. Однако госпожа Грипп была источником ценной информации. Если принять во внимание её широкое знакомство с окрестностями, жителями и историей их жизни, поэтому в итоге он решил рискнуть и кое-что ей рассказать. Вы умеете хранить тайны, госпожа Гриб, поинтересовался он, попытавшись придать своим словам как можно больше строгости. Заметив, насколько серьёзным стал его тон, домовладелица почувствовала, как её охватывает приступ неудержимого любопытства. А потому госпожа Гриб заверила своего квартиранта, что скорее умрет, чем скажет хоть слово о той тайне, что он собирается ей доверить. И еще она многозначительно намекнула, что многие тайны семейств, живущих на Женевской площади, ей хорошо известны. И как доказательство своего молчания, она объявила, что до сих пор все они живут в гармонии, так что ей можно доверять. Даже средневековые инквизиторы не вытащат из меня то, что я знаю, совершенно искренне воскликнула госпожа Грип. Вы можете доверять мне, словно я ваша, без сомнения. Она хотела сказать матушка, но подумав и бросив на Луциана один из влюблённых взглядов, она заменила матушку на сестру. "Очень хорошо", пробормотал Луциан, думая, как бы поделикатней ей объяснить цель своих изысканий. Тогда я могу сообщить вам, госпожа Грип, одну тайну. Я подозреваю, что убийца господина Врейна вошёл в дом госпожи Бенсусен и уже из него перебрался во двор дома номер 13. Боже, воскликнула госпожа Грип, которую застали в расплох. Вы хотите сказать, что этот господин Рент и есть злодей-убийца? Нет, нет, улыбнувшись, покачал головой Люсан. Не стоит делать столь поспешных заключений, госпожа Грип. Насколько я понимаю, сам господин Рент тут ни при чём. А вы хорошо знаете госпожу Бенсусон и её дом. Я несколько раз бывала внутри, господин Гензель. У того дома длинный фасад, как у зданий на этой площади. Я имею в виду, можно ли пройти на задний двор дома госпожи Бенсусон, не заходя в сам дом? Нет, покачала головой госпожа Грипп, прикрыв глаза, словно для того, чтобы мысленно представить себе дом соседки. Однако вы можете обойти её дом, идущему по переулку от улицы Джерси. Хм, разочарованно протянул Люциан. Это усложняет дело. Как так? удивилась домовладелица. Не берите в голову госпожа Грипп. А вы не могли бы набросать для меня схему переулков и домов вокруг дома номер 13 и дома госпожи Бенсусон? Никогда не делала подобных набросков, с сожалением пробормотала госпожа Грип. Я не художник, господин Гензель, но могу попробовать, если вы хотите. Вот, лист бумаги и карандаш. Нарисуйте, как сумеете. Наборщи флоп, и то и дело, принимаясь грызть карандаш, женщина закатила глаза к потолку, словно пытаясь что-то припомнить. Однако за 10 минут она набросала вполне удовлетворительный эскиз. Вот, а господин Гензель, объявила она, протянув адвокату своё произведение искусства. Лучше, пожалуй, у меня не выйдет. Превосходно, госпожа Гриб, пробормотал Люцан, рассматривая план. Вижу любой может войти во двор госпожи Бенсусен через этот боковой вход. Да, но я не думаю, что кто-то мог пройти туда, не увидевшись с госпожой Бенсусен или Родой. А кто такая Рода? Служанка, она острая как игла и в то же время праздная неряха, господин Гензель. Говорят, она родом из цыган. А там есть калитка, которую закрывают на ночь. Нет, насколько мне известно, Тогда что может помешать кому-то перелезть через забор под покровом темноты? Он ведь может убежать, если его заметят домовладельца или её служанка. Осмелюсь заметить, что если бы кто-то попытался перелезть через забор дома номер 13, его бы непременно заметили. А если он выбрал бы особенно тёмную ночь? Ладно, пусть даже он перелез через забор, но как бы он сумел войти в дом номер 13? Пробормотала госпожа Гриб. Ведь я сама читала, господин Гензель, что двери на задний двор номер 13 была заперта. Так что никто не смог бы войти в дом с заднего двора. Так что остаётся непонятным, как убийца попал в дом. Я найду путь, которым он пробрался в дом, пробормотал Люсан. Он не хотел говорить госпоже Грип, что уже обнаружил вход. Будь у меня достаточно времени, я бы непременно нашёл, как он проник туда. Спасибо, госпожа Грип. Продолжал он, убирая её рисунок в грудной карман пиджака. Я очень обязан вам за этот рассказ. Вы, конечно, никому не расскажете о нашей беседе? Клянусь не произносить ни слова, драматично проговорила госпожа Гриб и оставила комнату очень довольной, унеся с собой чужую тайну, вроде тех, о которых так часто писали в семейных журналах. Ещё день или два Люсан размышлял об узнанном. Он даже перерисовал план госпожи Гриб, но не предпринимал никаких новых шагов в расследовании, так как хотел сообщить то, о чём узнал мисс Врейн. А пока Диана находилась в Бати, ей нужно было вступить во владение наследством, и она консультировалась с адвокатами семьи по различным вопросам, связанным с собственностью. Она написала Луциану, уведомив его, что получила ряд сведений, которые могут оказаться полезными для раскрытия тайны, но что это за сведения, не стала сообщать. Написала, что расскажет при личной встрече. Поэтому Гензель приостановил свои изыскания, так как толком не знал, насколько важную информацию раздобыла госпожа Врейн. А потом он вздохнул с облегчением, получив записку, в которой она приглашала его зайти в 3 часа в воскресенье в отель Король Джон. К тому времени уже прошла неделя с тех пор, как Диана уехала в Бат. Теперь же, когда возлюбленная вернулась, Люсан жаждал увидеть её снова. Для него в небе снова засияло солнце. С предельной тщательностью он подготовился к этой встрече. Его сердце яростно билось, и когда его припроводили в небольшую гостиную, он весь раскраснелся. Он почти не думал о деле, которое свело их, только о том, что снова увидит мисс Врейн, услышит её голосок, сможет созерцать её прекрасный лик. С другой стороны, Диана, вспомнив их последнюю встречу, в свою очередь покраснела и с робостью протянула руку адвокату. В этом она сильно напоминала Люциана, была готова повиноваться скорее зову сердца, чем разума. Этих молодых людей уже во вторую встречу тянуло друг к другу, как давнишних влюблённых. Но увы, согласно прозаическим законам этого мира, они должны были принять роли адвоката и клиента и обсуждать преступление, вместо того чтобы говорить о любви. Странная ситуация, ироническая, должно быть, вызывающая смех богов. Всё в порядке? поинтересовалась Диана, сразу переходя к делу. Как только Люциан уселся на указанный ему стул. Что вы выяснили? Вероятно, много полезного. А вы? ядовито проворковала мисс Врейн. Я обнаружила, что 6 лет и лента исчезли из библиотеки. Кто их забрал? Никто не знает. Я не смогла это выяснить, хотя опросила всех слуг. Но факт в том, что лента со стелетом отсутствует уже несколько месяцев. Думаете, её забрала госпожа Врейн? Не могу утверждать, ответила Диана. Но я сделала одно открытие, которое указывает на госпожу Врейн как на главную подозреваемую. В сачельник её не было в поместье Бервин, она была в городе. Действительно, протянул поражённый Люсан. Но инспектор Линк сказал, что она провела Рождество в поместье, в бате. Так и было. Да, эта шейка, Гордон Линк, был прав. Но дело в том, что госпожа Врейн отправилась в город на сочельник и возвратилась только на Рождество, победным голосом объявила Диана. Она провела ночь в городе, как раз ту ночь, когда убили моего отца. Люсан полез в бумажник и извлёк оттуда кусочек вуали, которую и вручил Диане. "Это я нашёл на заборе, на заднем дворе дома номер 13", пояснил он. "Это вуаль, маленький клочок вуали, отороченный бархатом". "Без сомнения, бархатная вуаль", воскликнула Диана, разглядывая его. "И без сомнения, кусочек от вуали Лидии Рейн. Она обычно носит такие вуали". Теперь, господин Гензель, совершенно очевидно, что эта женщина виновна.